Мои слова потонули в рукоплесканиях. О том, что последовало за тем, я умолчу, уж слишком это было похоже на бурные овации в мою честь. Комиссии и собрания предоставили мне всяческие полномочия. На другой день я беседовал с начальником отдела Проциона и с шефом космической разведки в одном лице, советником Малинграудом. «Хотите лететь сегодня же?» – спросил он. «Отлично!» «Но не на вашей ракете, Тихий. Это исключено. Для таких случаев у нас есть особые». «Зачем?» – удивился я. «Моя вполне мне подходит». «Не сомневаюсь в ее достоинствах», – ответил он. «Но дело тут в маскировке. Вы полетите в ракете, похожей на все, что угодно, кроме ракеты. Это будет... Впрочем, увидите сами. И еще. Садиться будете ночью». Как это ночью? Выхлопной огонь меня выдаст. Такова была до сих пор наша тактика, сказал он явно встревоженный. Ладно, увижу на месте, сказал я. Я полечу переодетым? Да, это уж непременно. Наши специалисты вами займутся. Они уже ждут. Сюда, пожалуйста. По тайному коридору меня провели в комнату, похожую на небольшую операционную. Тут за меня взялись сразу четверо Когда через час меня подвели к зеркалу Я себя не узнал Закованный в листовую сталь С квадратными плечами и квадратной головой С линзами окуляров вместо глаз Я выглядел, как зауряднейший робот Господин Тихий обратился ко мне шеф гримеров Запомните, что я скажу Прежде всего, остерегайтесь дышать Да вы не в своем уме, перебил я его Ведь я задохнусь Я не то хотел сказать Конечно, дышите себе на здоровье Но тихонечко Никаких вздохов, сопения, глубоких вдохов Все совершенно бесшумно И упаси вас, боже, чихнуть Это верная гибель Хорошо, что еще? На дорогу вы получите годовые подшивки электронного курьера и органы оппозиции «Голоса пустоты». Так у них и оппозиция есть? Есть. Но возглавляет ее тоже калькулятор. Профессор Млазграк предполагает, что у него наряду с электрическим еще и политическое раздвоение личности. Слушайте дальше. Вам нельзя ни есть, ни даже сосать леденцы. Об этом забудьте. Питаться будете исключительно ночью через это отверстие. Ставите ключик сюда Это замок с секретом И заслонка откроется, вот так Ключик не потеряйте Не то умрете голодной смертью Верно, ведь роботы не едят Мы не очень-то много знаем об их обычаях, вы понимаете? Внимательно просмотрите газетное объявление Это вам кое-что даст А в разговоре, пожалуйста, держитесь подальше от собеседника Чтобы он не мог заглянуть через сетку динамика внутрь Зубы черните почаще, вот вам коробочка с чердью. И не забывайте демонстративно смазывать себе шарниры каждое утро. Так у них принято. Излишне усердствовать, впрочем, не стоит. Если будете немного поскрипывать, это даже хорошо. Ну вот, как будто и все. Погодите. На улицу в таком виде, но ну мыслимое ли это дело? Тут есть тайный ход. Смотрите. Он прикоснулся к корешку книги на стеллаже, Стенка раздвинулась, и я, грохоча, спустился по узенькой лестнице во двор, где уже стоял грузовой вертолет. Меня погрузили в кабину, и машина взлетела. Через час мы приземлились на тайном космодроме. Рядом с обычными ракетами на бетоне высился круглый высокий амбар. «Побойтесь Бога, это по-вашему ракета?» сказал я сопровождающему меня тайному офицеру. «Да». Всё, что вам может понадобиться — шифры, коды, передатчик, газеты, продукты и всякие мелочи — уже там. И ещё тяжёлая фомка. — Фомка? — Для взлома бронированных сейфов, вместо оружия, на крайний случай, конечно. Ну, ни пуха, ни пера, — сердечно пожелал офицер. Я даже не мог пожать ему руку как следует, ведь моя сидела в железной перчатке. Внутри амбар оказался самой обыкновенной ракетой. Очень хотелось вывести из своего железного ящика, но этого мне не советовали. Дескать, лучше будет, если я заранее привыкну к этому бремени. Я включил реактор, взлетел и вышел на курс, а затем не без труда пообедал. Как я не выворачивал шею, рот не совпадал с заслонкой. Пришлось пустить в ход рожок для ботинок. Потом я устроился в гамаке и взялся за коррелерийскую прессу. На первых же полосах в глаза мне бросились заголовки. Канонизация святого электриция. Клеюшников злоумышлением вражьим положим предел. Безурядица на полии грецком. Клеюшник в оковых. Слог и лексика удивили меня, но тут я вспомнил о лексиконах архаического языка, которые вез Божий дар. Я уже знал, что клеюшниками роботы называют людей. О себя бесподобцами. Я прочел последнюю заметку о клеюшнике в оковах. Двое алябардисты его индуктивности поймали сегодня в третий утренний звон клеюшника лазутщика и же в подворье без мремрана в мерзости своей укрытия мнил обрести. Яко верный Е индуктивности слуга, без Мремран тот час а-ля бордьерню градскую в известность привел, о, после чего вражий выведыватель с забралом отверстым позора вящего ради злохульными воплями черни сопровождаемой в темницу калифаструм ввергнут был. Казус сей судья второй субстанции Туртран в дело произвел. «Для начала недурно», — подумал я, и вернулся к заметке безурядицы на поле грецком. Уже было, смотрельцы забавы Грындельной в досаде великой ресталище покидали, ино от упору Герлай Третий, Грындель Туртукуру передавая, малую талику пробульдожил, и того ради поломанье берца от потехи грецкой его отвратило. Закладчики, кои закладов лишились, Кассу бежма побежали, на конце кассовое нападение учинили и окошечника при жестоко помяли. Отряд а-ля бордьерни, предместный осьмерых безурядчиков каменьем дюжим отягощенных в ров побросал. Сколь и на конец он им пертрубациям при еде, квитливые смотрельцы всепокорнейше начальство пытают». Из словаря я узнал, что кветливый это «мирный», «пытать» — значит «спрашивать», а «грындельня» — что-то вроде спортивной площадки, где бесподобцы играют свою разновидность футбола со свинцовым ядром вместо мяча.